Примечание. Адам. Трудное решение. Страница 217. При всей служебной ревностности Паулюса дело вперед не двигалось. Сталинград взять не удавалось. И в Ставке Гитлера все больше разрасталась свара. 24 сентября 1942 года был смещен начальник генерального штаба сухопутных войск Генерал-полковник Франц Гальдер, многие западногерманские историки Дёрр, Якобсон, Филиппи, Хильгрубер и другие утверждают, что между Гальдером и Гитлером возникли принципиальные разногласия по вопросу о Сталинграде. Однако начальник генштаба высказывал свои соображения отличные от точки зрения фюрера лишь в частностях. Ни в коем случае он не ставил под сомнение целесообразность самого похода на Сталинград. Именно об этом свидетельствует его дневник. Сняв Гальдера и назначив на его место генерала Цейцлера, Гитлер уготовил первому роль козла отпущения на случай провала своих планов. Цейцлер вообще не имел собственного взгляда на вещи. Известен факт, когда Цейцлер по приказу Гитлера передавал по телефону ничем необоснованную директиву. Красная армия разбита, она уже не располагает сколько-нибудь значительными резервами и, следовательно, не в состоянии предпринимать серьезные наступательные действия. Примечание Адам ⁇ Трудное решение ⁇ страница 143. Как может начальник генерального штаба передавать такие бессмысленные директивы? И к тому же еще лично, — возмущался Паулюс. Этот пример — убедительное свидетельство того, что в своей безмерной заносчивости гитлеровское командование все еще не верило в способность Красной Армии наступать. Ставка фюрера, торопила командующего шестой армией, требовала начать штурм Сталинграда. Для захвата города Паулюс решил нанести два удара. Один силами четырех дивизий из района Александровки в восточном направлении, другой силами трех дивизий из района станции Садовая в северо-восточном направлении. Таким путем предполагалось рассечь фронт обороны советских войск и захватить город. Остальным войскам Павлюса, находившимся северо-западнее и южнее Сталинграда, предстояло вести сковывающие действия. В середине сентября 1942 года бои развернулись в самом городе. И с этого времени началась беспримерная по упорству борьба советских войск с сильнейшим противником. Ее вели 62-я армия под командованием генерал-лейтенанта Василия Ивановича Чуйкова и 64-я армия генерал-лейтенанта Михаила Степановича Шумилова. В тяжелой обстановке уличных боев Защитники Сталинграда проявляли исключительное мужество. Это были вынуждены признать солдаты и офицеры 6-й армии вермахта. Например, бывший командир саперного батальона 79-й немецкой пехотной дивизии майор Вельц подробно описал длительную и всесторонне готовившуюся атаку гитлеровцев в районе завода «Красный Октябрь». Так рисует ее эпилог. «Первые наши группы уже приближаются к переднему краю русских. Еще каких-нибудь 20 метров, и они уже займут передовые позиции русских. И вдруг они залегают под ураганным огнем. Слева короткими очередями бьют пулеметы. В воронках и на огневых точках появляется русская пехота, которую мы уже считали уничтоженной. Нам видны каски русских солдат. Глазам своим не верим. Как? Неужели после этого ураганного артиллерийского огня, после налета пикирующих бомбардировщиков, которые не пощадили ни единого квадратного метра земли и перепахали все впереди, там все еще жива оборона? Каждое мгновение мы видим, как валятся на земь, и уже больше не встают наши наступающие солдаты, как выпадают у них из рук винтовки и автоматы. В окончательном же итоге боя Линии закрепляются, застывают, все опять как прежде, как перед атакой, как вчера, как неделю назад. Что за наваждение? Уж не приснился ли мне весь этот бой?